Глава 31. Виолетта Поставив на место очередной фулиант, устала потерла глаза. Библиотека Уильяма оказалась невероятно огромной. Здесь обнаружились даже книги, которым было не меньше трех сотен лет. Конечно, и речи о том, чтобы успеть просмотреть все менее чем за двое суток, быть не могло. Но все же я надеялась найти хоть какие-нибудь зацепки, относительно проклятия или разрыва брачного ритуала Фейри. Надолго я задержалась у справочников по редким растениям. Тот, что достался мне от мамы, был минимум вдвое тоньше. Лесные нимфы, хоть и чувствовали растения, могли как брать от них силу, так и подпитывать свои, не рождались со знаниями обо всех их полезных свойствах. Мы точно так же, как и люди, учились, передавая знания из поколения в поколение. В моем случае от матери к дочери. Стоило подумать о маме, как защемило сердце. Мне очень ее не хватало. Прошло почти семь лет, но я до сих пор винила себя за слабость, что не смогла ей помочь. Видимо, поэтому я не могла пройти мимо, когда кому-то требовалась помощи и никогда не отказывала. И поэтому я решила рискнуть, чтобы спасти своих сестер по крови. Мне хотелось верить, что моя теория о колдуне верна и что похищенные девушки живы. Ну что, если я ошиблась?» Тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. «Я должна верить, что все получится, что Уилл с Адрианом поймают того негодяя, который похищает потомка в фейре. А потом мы расторгнем фиктивную помолвку избавимся от меток и проклятия». Герцог женится на какой-нибудь подходящей ему по статусу девушке, а я вернусь в свою хижину в темном лесу и посвящу свою жизнь помощи нуждающимся. Странно, что проклятие, которое мы с Уильямом разделили на двоих, до сих пор себя не проявило. Единственное объяснение: его сдерживает магия брачных меток, не давая распространиться. Но что тогда будет, когда мы от них избавимся? Проклятие вернется к Уильяму? Или в равной степени останется в каждом из нас. Собиралась пойти дальше, но внезапно натолкнулась на невидимую стену. Пришлось вернуться к герцогу, который, насколько я помнила, остался в соседнем проходе. Выл, мне нужно, чтобы ты. Начала я озвучивать свою просьбу пройти со мной дальше, но подавилась воздухом на полуслове, увидев возмутительную картину. Герцог сидел прямо на полу. Привалившись спиной к стеллажу, а на коленях у него лежала книга с детскими сказками, которую он с интересом листал. «Ах, вот, значит, как ты помогаешь с поисками!» — разозлилась я. «Виола, это не то, что ты думаешь». Начал оправдываться герцог, торопливо поднимаясь на ноги. «Мне кажется, я кое-что нашел». «В детских сказках?» — не поверила я. Это не просто книга сказок. Уильям развернул ее ко мне, чтобы я увидела и убедилась сама. Это книга сказок о Ферри. Смотри, тут и продриаты, лесных нимф. А тут... Он перевернул еще одну страницу с изображением подводного царства. Сепентрон. Прочитал по слогам. Королевство русалок Северного моря. Септантрион, рефлекторно поправила я название подводного королевства, которым правит старший брат Селены, и тут же прикусила язык, поймав на себе удивленный взгляд герцога. «Там под картинкой написано». Невинно захлопав ресницами, ткнула пальцем в полустертое название. «Ну да, похоже. Впрочем, неважно, смотри». Осторожно перелистывая хрупкие страницы, он нашел сказку про лесную деву и охотника. Я знала эту историю. В детстве мама часто рассказывала мне ее перед сном. Однажды юная нимфа повстречала в лесу прекрасного юношу, который забрел в те места поохотиться. Любопытная лесная дева бесшумно следовала за незнакомцем, наблюдая издалека. И все же по неосторожности она наступила на сухую ветку. Так громко хрустнула под ее ногой, чем привлекла внимание не только охотника, но и дикого вепря, что с визгом бросился на девушку. Охотник выпустил в кабана все стрелы, что у него были, но тем самым лишь разозлил. Тогда в последний момент юноша успел достать из сапога кинжал и броситься на зверя. Он одолел его но и сам пострадал в схватке, напорувшись на клык. Рана оказалась слишком глубокой. Охотник мог не дожить до утра, если бы не нимфа, которая отдала ему часть своей жизненной силы. Чтобы убедиться, что смертельная рана затянулась, она расстегнула рубашку юноши и увидела на его груди медальон с гербом королевской семьи. Когда охотник очнулся, он признался девушке, что является принцем Южного Королевства. А еще что скоро должна состояться его свадьба с принцессой северных земель. В благодарность за спасение он хотел оставить лесной деве свой медальон, который стоил немалых денег, но она отказалась его принимать. Нифа помогла принцу найти дорогу из леса, но когда он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на незнакомку, ее и след простыл. Прошел месяц после чудесного спасения принца. Со дня на день должна была состояться свадьба, что объединила бы два королевства. Но лесная дева не желала покидать мысли принца. Не раз он возвращался в лес, вновь ища встречи со своей спасительницей. Но все было тщетно. Когда он в отчаянии попросил лесных духов дать ему хотя бы в последний раз встретиться с той, что поселилась в его мыслях и сердце. Никто не ответил на его просьбу. Он ушел но перед этим оставил свой медальон на ветке сосны. На следующий день, стоя у алтаря, он смотрел на невесту, что выбрали ему родители, и не испытывал к ней ничего. А когда жрец спросил, готов ли принц взять в жены принцессу, ответил решительным отказом, заявив, что влюблен в другую. Король был в гневе и потребовал, чтобы сын прекратил дурить. Тогда принц прилюдно отрекся отправа на трон и отправился прочь из храма. Спускаясь по ступеням, среди толпы зевак он увидел ее, свою нимфу. Заметив, что принц идет прямо к ней, девушка испугалась и бросилась прочь. Но он все-таки догнал ее. А когда развернул к себе, то увидел на ее груди свой медальон и бесконечно обрадовался. Лесная дива плакала и просила принца не глупить и вернуться к невесте, но он не стал слушать ее и поцеловал. А она ответила ему. Юноша признался в любви нимфи и сказал, что отрекся, и теперь он не принца, а простой охотник, и не вернется больше в свое королевство. А еще что хочет прожить свою жизнь с той, что спасла его. Нимфа отвела возлюбленного в поселение Фейри, где они прожили долго и счастливо. Мама каждый раз грустила в конце истории, когда лесная дева и охотник обменивались брачными клятвами. Пролистав историю до конца, герцог вручил книгу мне. Я коснулась пальцами рисунка красивой молодой пары и замерла. На шеях у охотника и нимфы были изображены метки, очень похожие на наши.